Много труднее было подытожить деятельность подпольных групп, коммунистов и комсомольцев-одиночек, разбросанных по всей Черниговской области. Измерить, учесть все сделанное ими даже и теперь невозможно. Не потому, что мы не получали и не могли получать оперативных сводок, отчетов, ежемесячных докладов. Нет, дело не только в этом. Мы знали районные комитеты, Мы знали те городские и сельские группы, которые были организованы еще до оккупации. Судьбы их сложились по-разному. Часто наш связной находил на месте явочной квартиры пепел и обожженные кирпичи. Приходил в село, чтобы передать подпольные ячейки директиву обкома, но не только ячейки. Села уже не было на том месте. Одни лишь одичавшие кошки – прятались в развалинах домов. Наш связной шел искать подпольный райком и узнавал, что организация провалилась, что секретари и первый, и второй пропали без вести, а члены райкома, такие-то, давно пойманы и казнены гестапо. Вот, говорили нашему связному люди, которым он мог доверять, прочитайте сообщение немецкой комендатуры и показывали плакат, или же листовку, где были поименованы руководящие районные коммунисты. И было точно сказано, что такого-то числа они повешены на городской площади. Мы сами видели трупы с табличками на груди, а лица их были закрыты мешками. Лиц мы не видели, признавались свидетели. И мы не удивлялись, когда через месяц повешенные секретари райкома давали нам знать, что живут и действуют в таком-то селе. Обстоятельства заставляли иногда весь состав райкома покинуть свой район, уйти в лес за десятки, а то и сотни километров. И там товарищи начинали работу заново. За это их нельзя судить. Если предатель выдавал полиции базы, явки, списки организации, Было нелепо оставаться на месте и ждать, пока тебя схватят и действительно поведут на виселицу. А немецким сообщениям о том, что они уничтожили такой-то партизанский отряд, поймали и повесили таких-то коммунистических агитаторов, верить было нельзя. Сколько раз немецкое радио объявляло окруженным и уничтоженным наш отряд? Сколько раз был расстрелян полностью Подпольный обком партии. Случалось же, районные подпольщики, чтобы замести свои следы, сами о себе распространяли слух, что организация распалась, члены ее разбрелись, прекратили всякую деятельность. Обком узнавал, что в селе Буда или в местечке Мена регулярно появляются на стенах домов листовки, что там взлетел на воздух немецкий склад боеприпасов. «А по нашим сведениям, не должно быть там никого из людей, посланных нами». Выходит, значит, что организовалась новая группа, и нашего полку прибыла. Идет туда связной, возвращается и докладывает. «Там, оказывается, наши старые знакомые. Они перешли из соседнего района, взяли с собой пишущую машинку, запас бумаги и перекочевали». Но появлялись, конечно, и новые группы сопротивления. Надо, кстати, объяснить, откуда взялось это название. До войны мы знали заводские и сельские ячейки партии и комсомола. Иначе говоря, низовые организации. Мы знали райком, обком, центральный комитет. Эта же система организации, определенная уставами партии и комсомола, была сохранена в подполье. Но вот представьте, в селе нашли себе приют несколько окруженцев и бежавших пленных. Среди них есть деятельные люди. Среди них есть и коммунисты, и комсомольцы. Они хотят бороться, они встречаются, разговаривают и вербуют в селе сторонников, вооружаются. Вот такие боевые патриотические содружества мы называли группами сопротивления. И, разумеется, не чуждались таких групп, а старались им помогать словом и делом. От коммунистов и комсомольцев требовали, чтобы они шли впереди, личным примером вдохновляли других членов группы.